Нет-нет, а дождичек и начнет накрапывать, и потом и припустит, и зачастит, а те спят себе во славу Божию, и только лишь изредка, который-нибудь с холоду до да от сырости, маленько пожмется. Поужинали в первом классе,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 Козловка — село Чебоксарского уезда и пристань на правом берегу Волги в 45 верстах выше Казани. Выше Козловки, верстах в четырех, с левой стороны впадает в Волгу, река Илеть. Напротив ее устья — Анишинская мель и Затон, речной залив того же названия. Солнышко уж совсем почти село, когда мы отваливали от Бакалды. Неужто 50 верст выбежали?»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 И невеста ждет, и приятель, да и теленя даст Бог, хоть с маленькой выгодой можно будет продать. Пять четвертью, шесть, шесть. Что же это они? С ума никак спятили, думает лежа в темноте Меркула. Пять четвертью, 6 наконец. А промерщик все еще не кладет шеста, все меряет да кричит. Морской глубины, что ли, надо ему? А проход все тише да тише, не случилось ли чего? И вдруг шум.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 Вот оно миновала и опять блеснула красным огнем. Живей заходили колеса, быстрее побежал пароход, и не может понять Меркулов. Во сне он видел все это, и ль, ему померещилось. Значит, мы в узком месте. Речной стержень чудище отдали, а сами к бачку...